Издательство Эксмо. н Свердруб Тигесон. Планета насекомых. Странные, прекрасные, незаменимые существа, которые заставляют наш мир вращаться. Величие природы раскрывается в ее самых маленьких созданиях. Плиний Старший. Естественная история. 79-й год нашей эры. Предисловие. «Я всегда получаю огромное наслаждение от прогулок на свежем воздухе, особенно в лесу. А лучше всего там, где человек не оставил следов и незаметно влияние современного мира среди деревьев, которые старше любого живущего на планете человека. Их существование уже закончилось, а стволы покрыты мягким мхом. Они тихо лежат на земле, а жизнь вокруг продолжает свое вечное движение. множество насекомых заселяют мертвое дерево короеды строят свои гнезда под корой, прогрызают причудливые ходы, а напоминающие крокодилов личинки хищных жуков жадно поедают все, что движется в этой гниющей древесине. Сотни насекомых грибов и бактерий заботятся о том, чтобы умершие деревья разложились и переродились в новую жизнь. Мне очень повезло, что у меня есть возможность изучать этот увлекательный мир. Ведь у меня замечательная работа. Я профессор в Норвежском университете естественных наук. Здесь я занимаюсь наукой и преподаю. Один рабочий день не похож на другой. Сегодня я провожу эксперименты, изучаю что-то новое, погружаюсь в детали исследования. На следующий день у меня лекции. И я должна хорошо подготовиться к занятиям, структурировать изучаемую тему. Найти примеры, проиллюстрировать, почему эта тема важна для нас. Иногда эти материалы превращаются в тексты для нашего научного блога о насекомых. Время от времени я работаю вне университетских стен. Я нахожу старые дубы с дуплами или изучаю лес, который подвергся вырубке. Занимаюсь исследованиями совместно со своими коллегами, аспирантами и студентами. Когда я рассказываю людям, что изучаю насекомых, мне часто задают вопрос «Какой смысл в осе?» «И зачем вообще нужны комары и оленьи кровососки?» Естественно, существует множество надоедливых насекомых, но в то же время их количество ничтожно. Если вы сравните их с миллиардами маленьких существ – которые спасают вашу жизнь каждый день. Но давайте начнем с тех, что нас раздражают. Обычно я даю сразу три ответа. Во-первых, даже самые надоедливые насекомые нужны природе. Комары и мошки — важный корм для рыб, птиц, летучих мышей и прочих животных. Особенно высоко в горах и далеко на севере тучи мух и комаров имеют огромное значение для более крупных животных. Колонии насекомых в течение короткого арктического лета влияют на то, где стадо оленей будет пастись, а также удобрять почву своим пометом. Влияние насекомых на экосистему можно сравнить с кругами на воде. Так что и осы тоже полезны для всех нас. Осы участвуют в выпылении растений, уничтожают других вредных созданий, которые нам совсем не нужны, и являются пищей ястреба-осоеда и ряда других видов животных. Во-вторых, выгода может находиться там, где вы меньше всего ожидаете. Это касается животных, которых мы воспринимаем исключительно как противных и надоедливых. Личинки синей мясной мухи, опарыши, могут очистить гнойную рану на теле человека. Личинка мучного хрущака может питаться пластиком. А еще ученые исследуют возможность использования тараканов в спасательных работах, в разрушенных или сильно загрязненных зданиях. В-третьих, многие считают, что все виды существ должны иметь возможность прожить полноценно свою жизнь. Мы, люди, не имеем права регулировать разнообразие видов в природе, исходя из своего узкого мировоззрения, основываясь на том, считаем ли мы вид симпатичным или полезным для нас или нет. Это означает, что мы морально обязаны заботиться о миллиардах существ, населяющих нашу планету, даже о маленьких насекомых, пусть их польза не всегда очевидна, и они не кажутся нам такими же милыми, как, к примеру, кошки или собаки. Природа восхитительна в своем многообразии, и насекомые являются существенной частью этой изумительной сложной системы, в которой мы, люди, всего лишь один вид из миллионов. Поэтому эта книга посвящается самым маленьким из нас, всем этим странным, красивым и удивительным насекомым, которые формируют основу нашего мира. Первая часть книги посвящена самим насекомым. Из первой главы вы можете узнать об их невероятном разнообразии, о том, как они устроены, как они воспринимают окружающую среду и немного о том, как распознать самые важные группы насекомых в Норвегии. Из второй главы вы узнаете об удивительной сексуальной жизни насекомых. Затем я перейду к взаимодействию насекомых с другими животными в третьей главе и с растениями в четвертой. В этих главах речь пойдет о каждодневной борьбе за пропитание и за то, чтобы не быть съеденным, где каждый сражается за свое право передать свои гены потомству. Тем не менее, существует также возможность кооперации — во всех ее странных вариациях. Последняя часть книги повествует о тесной взаимосвязи насекомых с одним единственным видом — людьми. Здесь рассказывается о том, как насекомые обеспечивают нас пищей — глава пятая, работают мусорщиками — глава 6 и снабжают нас весьма нужными продуктами и материалами, начиная от меда и заканчивая антибиотиками — глава седьмая. В восьмой главе я рассматриваю новые сферы, в которых насекомые могут нам помочь. В последней девятой главе я описываю, как живется нашим маленьким помощникам сейчас и как мы можем улучшить их жизнь, потому что мы, люди, очень зависим от них. Насекомые нужны для опыления растений, процесса разложения органических остатков и формирования почвы, для пропитания других видов животных, для контроля над вредными организмами, для распространения семян, для помощи в наших исследованиях и для того, чтобы мы учились у них мудрой организации. Насекомые — это незаменимая шестеренка в часовом механизме природы, благодаря которой функционирует вся планета.